Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Василь Быков. Сотников. Глава первая. Они шли лесом по глухой, занесенной снегом дороге, на которой уже не осталось и следа от лошадиных копыт, полозьев или ног человека. Тут, наверное, и летом немного ездили, а теперь, после долгих февральских метелей, Все заровняло снегом. И если бы не лес, еле в перемешку с ольшанником, который неровно расступался в обе стороны, образуя тускло белеющий в ночи коридор, было бы трудно и понять, что это дорога. И все же они не ошиблись. Вглядываясь сквозь голый, затянутый сумерками кустарник, рыбак все больше узнавал еще с осени запомнившиеся ему места. Тогда он... И еще четверо из группы Смолякова как-то под вечер тоже пробирались этой дорогой на хутор и тоже с намерением разжиться какими-нибудь продуктами. Вон как раз и знакомый овражек, на краю которого они сидели втроем и курили, дожидаясь, пока двое ушедшие вперед подадут сигнал идти всем. Теперь, однако, во овраг не сунутся. С края его свисал в вьюгой карниз а голые деревца на склоне по самые верхушки утопали в снегу. Рядом, над вершинами елей, легонько скользила в небе стертая половинка месяца, который почти не светил, лишь слабо поблескивал в холодном мерцании звезд. Но с ним было не так одиноко в ночи. Казалось, вроде кто-то живой и добрый, ненавязчиво сопровождает их в этом пути. Поодаль в лесу было мрачновато от темной мешанины елей, подлеска, каких-то неясных теней, беспорядочного сплетения стылых ветвей. Вблизи же, на чистой белизне снега, дорога просматривалась без труда. То, что она пролегала здесь по нетронутой целине, хотя и затрудняла ходьбу, зато страховала от неожиданностей. И рыбак думал, что вряд ли кто станет подстерегать их в этой глуши. На все же приходилось быть на стороже. Особенно после глинян, возле которых они часа два назад едва не напоролись на немцев. К счастью, на околице деревни повстречался дядька с дровами. Он предупредил об опасности. И они повернули в лес, где долго проплутали в зарослях, пока не выбрались на эту дорогу. Впрочем, случайная стычка в лесу или в поле не очень страшила рыбака. У них было оружие. Правда, маловато набралось патронов, но тут ничего не поделаешь. Те, что остались на горелом болоте, отдали им то, что смогли, из своих тоже более чем скудных запасов. Теперь, кроме пяти патронов в карабине, у рыбака позвякивали еще три обоймы в карманах полушубка. Столько же было и у Сотникова. Жаль, не прихватили гранат но, может, гранаты еще и не понадобятся, а к утру оба они будут в лагере. По крайней мере, должны быть. Правда, рыбак чувствовал, что после неудачи в глинянах они немного запаздывают, надо было поторапливаться, но подводил напарник. Все время, пока они шли лесом, рыбак слышал за спиной его глуховатый простудный кашель, раздававшийся иногда ближе, иногда дальше. Но вот он совершенно затих. И рыбак, сбавив шаг, оглянулся. Изрядно отстав сотников, едва тащился в ночном сумраке. Подавляя нетерпение, рыбак минуту глядел, как тот устало гребется по снегу в своих неуклюжих, стоптанных бурках, как-то незнакомо опустив голову в глубоко надвинутой на уши красноармейской пилотке. Еще издали в морозной ночной тишине послышалось его частое затрудненное дыхание, с которым сотников даже остановившись, все еще не мог справиться. Ну как? Терпимо? А, -а, -а неопределенно выдавил тот и поправил на плече винтовку. Далеко еще. Прежде чем ответить, рыбак помедлил, испытываясь вглядываясь в тощую туго подпоясанную фигуру напарника он уже знал что тот не признается хотя и за не мог будет бодриться мол обойдется чтобы избежать чужого участия что ли уж чего другого самолюбие и упрямство у этого сотникова хватило бы на троих он и на задание попал отчасти из за своего самолюбия больной а не захотел сказать об этом командиру когда тот у костра подбирал рыбаку напарника Сначала были вызваны двое, вдовец и Глущенко, Но вдовец только что разобрал и принялся очистить свой пулемет. А Глущенко сослался на мокрые ноги, ходил за водой и по колено провалился в трясину. Тогда командир назвал Сотникова, и тот молча поднялся. Когда они уже были в пути, и Сотникова начал донимать кашель, рыбак спросил, почему он смолчал, тогда как двое других отказались. На что Сотников ответил, потому и не отказался, что другие отказались. Рыбаку это было не совсем понятно, но, погодя, он подумал, что, в общем, беспокоиться не о чем. Человек на ногах, стоит ли обращать внимание на какой-то там кашель, от простуды на войне не умирают. Дойдет до жилья, обогреется, поест горячей картошки и всю хворь как рукой снимет. «Ничего, теперь уже близко», — ободряюще сказал рыбак и повернулся, чтобы продолжить путь. Но не успел сделать и шага, как сотников сзади опять поперхнулся и зашелся в долгом внутреннем кашле. Стараясь сдержаться, согнулся, зажал рукавом рот, но кашель от того только усилился. «А ты снега! Снега возьми, он перебивает», — подсказал рыбак борясь с приступом раздирающего грудь кашля сотников зачерпнул пригоршней снега пососал и кашель в самом деле понемногу унялся черт привяжется хоть разорвись рыбак впервые озабоченно нахмурился но промолчал и они пошли дальше из за врага на дорогу выбежала ровная цепочка следа приглядевшись к которому, рыбак понял, что недавно здесь проходил волк. Тоже, наверное, тянет к человеческому жилью. Несладко на таком морозе в лесу. Оба они взяли несколько в сторону и дальше уже не сходили с этого следа, который в притуманенной серости ночи не только обозначал дорогу, но и указывал, где меньше снега. Волк это определял безошибочно. Впрочем, их путь подходил к концу. Вот-вот должен был показаться хутор. И это настраивало рыбака на новый, более радостный лад. «Любка там! Вот огонь, девка!» — негромко сказал он, не оборачиваясь. «Что?» — не расслышал Сотников. «Девка, — говорю, на хуторе. Увидишь, всю хворь забудешь. У тебя еще девки на уме?» С заметным усилием волочась сзади, Сотников уронил голову и еще больше сутулился. По-видимому, все его внимание теперь было сосредоточено лишь на том, чтобы не сбиться с шага, не потерять посильный ему темп. «А что ж, поесть бы только!» Но и упоминание о еде никак не подействовало на Сотникова, который опять начал отставать. И рыбак, замедлив шаг, оглянулся. Знаешь, вчера вздремнул на болоте. Хлеб приснился. Теплая буханка за пазухой. Проснулся, а это от костра пригрело. Такая досада. Не диво приснится. Глухо согласился Сотников. Неделю на паренной ржи. Да уж и паренка кончилась. Вчера гронские остатки раздал. — сказал рыбак и замолчал, стараясь не заводить разговоры о том, что в этот раз действительно занимало его. К тому же становилось не до разговоров. Кончался лес. Дорога выходила в поле. Далее по одну сторону пути тянулся мелкий кустарник. Заросли лозника по болоту, дорога от которого круто сворачивала на пригорок рыбак ждал что из за альшаанника вот вот покажется дырявая крыша пуньки а там за изгородью будет и дом с сараями и задранным журавлем над колодцем если журавль торчит концом вверх значит все в порядке можно заходить если же зацеплен крюком в колодезном срубе то поворачивая обратно в доме чужие так по крайней мере когда то условились с дядькой романом Правда, то было давно. С осени они сюда не заглядывали, кружили в других местах, по ту сторону шоссе, пока голод и жандармы опять не загнали их туда, откуда месяц назад выгнали. Скорым шагом рыбак дошел до изгиба дороги и свернул на пригорок. Волчий след на снегу также поворачивал в сторону хутора. Очевидно, чувствуя близость жилья, волк осторожно и нешироко ступал обочиной, тесно прижимаясь к кустарнику. Впрочем, рыбак уже перестал следить за дорогой. Все его внимание теперь было устремлено вперед, туда, где кончался кустарник. Наконец он торопливо взобрался по склону наверх пригорка и тут же подумал, что, по-видимому, ошибся. Наверное, хуторские постройки были несколько дальше. Так нередко случается на малознакомой дороге, что некоторые участки ее исчезают из памяти, и тогда весь путь сдается короче, чем на самом деле. Рыбак еще ускорил свой шаг, но опять начал отставать Сотников. Впрочем, на Сотникова рыбак уже перестал обращать внимание. Неожиданно и как будто без всякой причины им завладела тревога. Пуньки все еще не было в ночной серости, как не было впереди и других построек. Зато несколько порывов ветра оттуда донесли до путников горьковатой едки смрад Гарри. Рыбак сначала подумал, что это ему показалось, что несет откуда-то из леса. Он прошел еще сотню шагов, сились увидеть сквозь заросли привычно оснеженные крыши усадьбы. Однако его ожидание не сбылось хутора не было. Зато еще потянуло гарью. Не свежей, с огнем или дымом, а противным мрадом давно остывших углей и пепла. Поняв, что не ошибается, рыбак в полголоса выругался и почти бегом припустил серединой дороги, пока не наткнулся на изгородь. Изгородь была на месте. Несколько пар перевязанных лозой кольев с жердями криво торчали в снегу. Тут за полоской картофлянища и стояла когда-то та самая пунька, на месте которой сейчас возвышался белый снеговой холмик. Местами там выпирало, бугрилось что-то темное. Недогоревшие головешки, что ли? Немного в отдалении у молодой яблоневой посадки, где были постройки, тоже громоздились занесенные снегом бугры с полуразрушенной, нелепо оголенной печью посередине. На местах же сараев, не понять было, наверное, не осталось и головешек. Минуту рыбак стоял возле изгороди, все с тем же неумолкавшим ругательством в душе, не сразу сообразив, что здесь случилось. Перед его глазами возникла картина недавнего человеческого жилья с немудренным крестьянским уютом, хатой, сенями. Большой закопченной печью, возле которой хлопотала бабка Миланья, пекла драники. Плотно закусив с дороги, они сидели тогда без сапог на лежанке и смешили хохотунью Любку, угощавшую их лесными орехами. Теперь перед ним было пожарище. Сволочи! Преодолев минутное оцепенение, рыбак перешагнул жарть, и подошел к печи, укрытой шапкой свежего снега. Совершенно нелепым выглядел на ней этот снег, плотным пластом лежавший на загнетке и даже запечатавший устье печи. Трубы наверху уже не было. Наверное, обвалилась во время пожара. И сейчас вместе с головешками неровной кучей бугрилась под снегом. Сзади тем временем притащился Сотников который молча постоял немного у изгороди и по чистому снегу подворья отошел к колодезному срубу. Колодец, кажется, был тут единственным, что не пострадало в недавнем разгроме. Цел оказался и журавль. Высоко задранный его крюк тихо раскачивался на холодном ветру. Рыбак в сердцах пнул сапогом пустое дырявое ведро. Обошел разломанный без колес ящик, полузаметенный снегом телеги. Больше тут нечем было поживиться. То, что не сожрал огонь, наверное, давно растащили люди. Усадьба сгорела, и никого на ней уже не было. Даже не сохранилось человеческих следов. Лишь волчьи петляли за изгородью. Наверное, волк тоже имел какие-то свои виды на этот злосчастный хутор. «Подрубали, называется!» — бросил рыбак, уныло возвращаясь к колодцу. «Выдал кто-то!» — сипло отозвался Сотников. Боком прислонившись к срубу, он заметно поеживался от стужи. И когда переставал кашлять, слышно было, как в его груди тихонько похрипывало, словно в неисправной гармонии. Рыбак, запустив в карман руку, собрал там между патронов горсть паренной ржи остаток его сегодняшней нормы. «Хочешь?» Без особой готовности Сотников протянул руку, в которую рыбак отсыпал из своей горсти. Оба принялись молча жевать мягкие, холодные зерна. Пожалуй, им начинало всерьез не вести. И рыбак подумал, что это невезение перестает быть случайностью. Кажется, немцы зажимали отряд как следует. И не так важно было, что вдвоем они остались голодными. Больше тревожила мысль о тех, которые мерзли теперь на болоте. За неделю боев и беготни по лесам люди измотались, отощали на одной картошке без хлеба. К тому же четверо было ранено. Двоих несли с собой на носилках. А тут полицаи и жандармерия обложили так, что, пожалуй, нигде не высунутся. Пока пробирались лесом, рыбак думал, что, может, эта сторона болота еще не закрыта, и удастся пройти в деревню. На худой конец тут был хутор. Но вот надежда на хутор рухнула. А дальше в трех километрах было местечко. В нем полицейский гарнизон. А вокруг поля и безлесье. Туда им путь заказан. Дожевывая рожь, рыбак озабоченно повернулся к Сотникову. — Ну ты как? Если плохо, топай назад, а я, может, куда в деревню подскочу. — Один? Один, а что? Не возвращаться же с пустыми руками. Сотников зябко подрагивал от холода. На ветру начал люто пробирать мороз. Чтобы как-то сохранить остатки тепла, он все глубже засовывал озябшие руки в широкие рукава шинели. — Что ты шапки какой не достал? «Разве это согреет?» — с упреком сказал рыбак. «Шапки же в лесу не растут. Зато в деревне у каждого мужика шапка». Сотников ответил не сразу. «Что же?» «С мужика снимать. Не обязательно снимать. Можно и еще как». «Ладно, давай, потопали», — оборвал разговор Сотников. Они перелезли через изгородь и сразу оказались в поле. Сотников раз сутулился. Глубже втянул в воротник маленькую в пилотке голову, норовя на ходу отвернуться от ветра. Рыбак откуда-то из-за пазухи вытащил замусоленное, будто портянка, вафельное полотенце. И, стряхнув его, повернулся к напарнику. «На, обмотай шею, все теплей будет». «Да ладно! На, на! А то, гляди, совсем окочуришься». Сотников нехотя остановился. Зажал между коленей винтовку и скрюченными, негнущимися пальцами кое-как закутал полотенцем шею. «Ну во!» — удовлетворенно сказал рыбак. «А теперь давай рванем в гузаки. Тут пара километров, не больше. Что-нибудь расстараемся. Не может быть!»